Событие 67 Раньше он не мог сделать выбор, потому что не знал, что будет потом. Теперь он знает, что будет, и потому не может сделать выбор. Господин никто, мистер Нободи. Не, срос... не срослось с помощником столяра. От слова, хрен вам они лыжи всем желающим. Там на небе решили, что перебор это, когда крестьянские дети катаются на санках и лыжах. Фиг вам. Агафон примчался на взмыленном коне, выпряженном из саней под вечер второго дня. Сашка сидел в беседке, очищенной от снега на скамье, и просто дышал свежим воздухом. Весь день гнали в сарай очередную порцию самогона и напробовался. Нет же спиртометра. И надышался парами. Чуть штормило. Вот и решил просто посидеть с тарелкой горячих пирожков с мясом на коленях, посмотреть, как кикимора Анька с построенной из снега горки катится на дощечке в сугроб с ребятнёй дворовой под виской хохот. И продышаться. Это была последняя партия браги, которую нужно было перегнать. Решил Кох устроить себе каникулы. Новый год скоро, праздник. Хотя сейчас еще не отмечают. Потом будет Рождество. Вот это на самом деле праздник здесь. А, сейчас. Сидел, значит, никого не трогал, кроме пирожков. И тут с топотом копыт по притоптанному снегу к крыльцу терема подлетает агафон на Саврасом сигает с него и вбегает в дом неожиданно сейчас должен был инвалид к туле подъезжать а тут вон нарисовался и взлетел по крыльцу даже позабыв что вторую ногу серьезно подволакивает решил Кох не отвлекать агафона хай побегает ни одному ему сегодня пусть достанется через десять минут хмель благостное настроение и лень с виктора германовича как корова языком слизнула Новости привез ветеран борьбы с Наполеоном, неожиданные и требующие немедленного принятия решения. Так и решения, какие бы ни принял Сашка, ни к чему хорошему привести не могли. Был один вариант – сбежать, отсидеться в лесу, а потом гнать в Тулу под защиту родственников и полиции. Но вариант был так себе. Могли по дороге перехватить, тогда совсем хана. Агафон из дома через пару минут выскочил. Пар от него идет на морозе как и от Саврасова, клубами клубиться. Тут я помахал к бывшему Сашка. «Вашество! Беда!» По целине снежной, хоть тропинка всего в пяти метрах, напрямки бросился ветеран к беседке. Бросился это в его понимание, так-то пошкандыбал. Ногу по целине больную тяжело волочить, благо не сильно далече, всего метров двадцать. «Что случилось?» Сашка поднялся навстречу Агафону. Уж больно лицо у того даже под бородой было перекошено. «Беда, вашество! Беда! В Басково они едут! Через пару часов край к темноте там будут!» Агафон схватил с тарелки пирожок и в рот себе целиком засунул. И выбыл на минуту из диалога. Ничего, как раз Сашка ему успел водных накидать для более вдумчивой беседы. «Кто будет? Почему беда и почему в Басково?» «Чав-чав! Они энта! Ням-ням!» «Агафон!» — отодвинул Виктор тарелку подальше от инвалида. «Это так сейчас ветеранов называют. Ну, за дело в основном». Тот плюхнулся рядом на скамейку и, сипящим шепотом, оглянувшись пару раз, вдруг подслушивает кто. Начал более подробный рассказ. «Я до вырубовки доехал и решил там заночевать. Дни-то короткие уже». Я там у вдовы одной, бывает, останавливаюсь. Вот и в этот, выходит, раз так получилось у вдовы. А у нее конюшня как раз так построена, что задняя стенка общая с другим подворьем, что за ней значит. Разнуздал я Саврасова, и овса ему задал сотрубями. отрубями А тут вдруг голос слышу за стеной, и что поразительно говорят на грузинском языке. «На грузинском? Ты знаешь грузинский?» Вот полгода живешь бок о бок с человеком, и вдруг про него такое узнаешь. Не самый ходовой язык в Туле. Один грузинский князь был, да и тот кончился. Я аж в Тифлисе пять лет служил, пришлось нахвататься немного. Языка не знаю, но кое-что, многие слова, понимаю. Попытался Агафон потянуться за едой, но не получилось. Сашка еще дальше тарелку отодвинул. «Говори про разговор». «Да, так вот, я язык грузинский услышал и стал прислушиваться. Не все понял, но Баскова и Балаховское сумел различить. Тогда я совсем ухом к стене прильнул и вот что понял. У них такое выражение есть, которое Стефлиса запомнил. «Ис-унда-мокла» можно перевести как «его нужно убить». Словом, я понял, что едут они в Басково, чтобы отобрать его у вас, вашество, и убить вас». Один из них вроде брат князя Русиева. Зовут главного у них князь Сандро Русишвили. Есть расхожее выражения у спецслужбистов. «Нет проблем уберечься от опасности, про которую ты знаешь. Тяжело уберечься от неизвестного». Врут, гады. Вот знает он теперь, что отряд в 9 грузин едет его убивать. Ну, если верить Агафону. И чего? 9 кстати, не точное число. Может быть, больше. Не факт же, что все они остановились на одном подворье. Может быть, не влезли просто все на это, соседние. Почему бы еще и на другом столько не быть? Но и меньше может быть. Девять коней не факт, что и людей столько. Ведь и престижные могут быть, или заводные. Может, грузин быть меньше, человек пять. Услышав про «убить» и про Баскова с Балаховским, Агафон затаился, а потом перелез через забор и осмотрел коней в соседской конюшне. Девять. К дому он тоже сползал. Там пили что-то спиртное и громко разговаривали, но все говорили одновременно и узнать ничего нового разведчик не смог. Он вернулся к своей вдове и задумался, и решил, что нужно срочно возвращаться, но не ночью уже. Опять же, как понял Сашка, вдова под боком, выехал логофон рано утром и гнал Саврасова, не жалея того. Конечно, опередил грузинцев часа на три. И чего теперь?